Глава 23 Картинка наконец-то сложилась. Косвенной причиной гибели команды Герды была потеря заклинателя. Вероятно, при таране исполинского скелета он утратил тело, а душу лидер в юге забрала в анимариум. Либо сама Герда, сражаясь с Азур сущностями, поняла, что не выстоит, и спряталась в цилиндр. Также возможно, что ранее они поймали упомянутого в сообщении Аида. В хранилище душ могло оказаться всё, что угодно. Я усилием воли очистил сознание от разъедающего любопытства и мысленно обратился к Мику. В первую очередь меня интересовала степень риска. «Мы не узнаем, если не попробуем открыть его, Грей. Если внутри опасная сущность, я связалась с Кейт. Она готова в случае необходимости активировать защитные системы». Мои ладони блуждали по гладкой поверхности цилиндра. Возле торца неожиданно обнаружился неприметный ободок. который охотно сдвинулся на полдюйма. Щелчок, и диафрагма раскрылась. Неуловимый вздох, я скорее ощутил, чем услышал его. Нечто невидимое и неосязаемое выскользнуло наружу. Анимариум не был пуст. Моё псиполе тут же зафиксировало чужое присутствие. Я попробовал установить связь, потянувшись к бесплотному пришельцу, но тот ловко уклонился и исчез, выйдя за пределы восприятия, ушёл, убежал. Через несколько секунд тишину нарушил бесстрастный голос Кейт. Всё в порядке, Аларх, угрозы безопасности аванпоста нет. Прошу вас немедленно пройти в медком. Требуется помощь. Помощь, как оказалось, требовалась не в самом медицинском центре, а в помещении, заполненном рядами криокапсул с замороженными мертвецами. При прошлом визите Мику объяснила, что здесь инкарнаторы оставляли запасные тела на случай гибели основного носителя. И сейчас, вероятно, как раз наступил такой случай. Прямоугольная дверца одной из капсул была распахнута. Из неё валил пар, а на полу в луже быстро тающей дряни корчился голый человек, живой, вернее, воскресший. Но выглядел он ужасно. Куски полупрозрачной ледяной скорлупы расползлись по телу, зеленоватой, парящей слизью. Человека просто жутко выворачивало. Он содрогался в рвотных позывах. Сомнений больше не было. сущность в аквариуме оказалась душой инкарнатора. И сейчас на моих глазах она оживила одно из запасных мёртвых тел. Впрочем, ненадолго. Судя по мучительным спазмам, которые только усиливались, он снова умирал. Мико, что с ним? Поражение кожных покровов и тяжёлое отравление продуктами разложения криогенной жидкости. Очевидно, разморозка прошла в нештатном режиме. Заметив меня, человек протянул трясущуюся руку в беззвучной мольбе. Я неожиданно понял, чего он просит, и вложил в дрожащие пальцы Азур батарейку. Да, я не знал, кто он вообще такой, врагом окажется или другом, но внутреннее чутье подсказывало поступить именно так. Я не ошибся. Голубой ореол А энергии вокруг конденсатора померк. Пострадавший выпил батарейку. Инкарнация. Со стороны это выглядело совсем не страшно. Рвотные позывы мгновенно прекратились. Тело обмякло. человека будто выключили на одно мгновение и тут же включили. Незнакомец открыл глаза, приподнялся на локтях, потряз головой, проверяя функции тела, и упорого встал на ноги. Тело носитель принадлежало мужчине черноволосому и смоглому мускулистому крепышу с густой щетиной. Воскрешённый встряхнулся, глубоко вздохнул и потом, сфокусировав взгляд на мне, хрипло выговорил, будто привыкая к новым голосовым связкам. Совет «Тое дерьмо!» «Спасибо, друг!» Он протянул пустую батарейку. «Десять тысяч азур. Мне бы кто преподнес такой подарок в первые минуты после возрождения. Но жалеть не стоило. А энергия — дело наживное, а установленное с самого начала доброе отношение бесценны. Тем более инкарнатор быстро приходил в себя. Он открыл неприметный ящик рядом с капсулой и натянул тканевый черный комбинезон, маркированный на спине и рукаве, звездой стеллара. «Это монолит? Клонов что, никто не обслуживает? Крио состав давно сдох. Кейт, черт подери! Отчет, локация, время, сводка!» Цифровой призрак Кагитора появилась рядом, четко отдала салют. «Приветствую в аванпосте Азия-3, Гранд Трибун. Вся система в состоянии глубокой консервации. Гарнизон отсутствует. Текущая оперативная сводка отправлена вашему Кагитору». Мужчина на мгновение застыл на месте, переваривая информацию. «Третий? Дьявольщина. Сорок восемь лет. Боже мой!» «Ты кто такой? Инг? Мы знакомы. И где Герда?» «Меня зовут Грей. Я нашёл вот это в А-зоне, на месте гибели группы Герды. Я показал ему пустой анимариум. Ты из её команды?» «Да, из вьюги. Подожди, ты сказал гибели? Это точно?» Я нашёл тела троих: техноманта, воина и герды, чуть помедлив ответил я. Судя по всему, их прикончили призраки, войды или кто-то вроде. Прикончили? то уверенно, мгновенно хрипшим голосом переспросил мужчина. По крайней мере, с тех пор о них никто не слышал. Система Стеллара выдала директиву и закрыла задание. Советское дерьмо, выдохнул инкарнатор. Он обхватил голову руками. и на секунду прикрыл глаза. Я даже не представлял, что может ощущать человек, столько времени проведший без тела внутри ёмкости из бериллиевой бронзы в обществе своего кагитора. Как он вообще сохранил здравый рассудок, и сохранил ли его? Ты был с ними? Что там произошло? Да, рейд, синяя тревога. Аид поднимал тысячи некросов. Они уже прорывались из А-зоны. Тихо с безразличной интонацией начал рассказывать инкарнатор. Нашли его, отстрелялись громами, но почти безрезультатно. При втором заходе Аид накрыл нас мёртвым дыханием, Флайнг потерял управление. Мы падали. Пришлось пойти на таран. Другого варианта прикончить тварь не было. При крушении моё тело полностью сгорело. Надвигалась буря, и Герда забрала аниму в хранилище. Потом ожидание. Долго, долго, долго. Я потерял счёт времени, знал, что всё пошло не так, но надеялся, что они выжили. Мои догадки полностью подтвердились. Незнакомец оказался заклинателем, о котором в аварийном сообщении упоминала Герда, единственным выжившим инкарнатором из Вьюги. Эй, извини, друг. Я просто не могу поверить, что все мертвы, а я полвека просидел в кувшине, как грёбаный джин. выругался мужчина. Я Кай, заклинатель в Юге. Я был мужем Герды. Мне жаль, что она погибла, сказал я. Из-за меня, чёрт побери, из-за меня. Я бы справился с призраками, будь с ними. Слушай, ты можешь показать мне, что нашёл там? Может, ты всё-таки ошибся? Показать? переспросил я. Да, пусть Кагитор скинет запись. Я получаю идентификационный запрос от кадитора другого инкарнатора. Принимать? Что это значит, Мико? Мы идентифицируем друг друга. Доступная системе Стеллара информация будет отображаться в статусе: имя, группа, звание, биография. Иными словами, раскрываем и подтверждаем свои личности. Кроме того, мы сможем быстро обмениваться данными. Это может как-то навредить нам. Если только ты хочешь сохранить инкогнито. Но если он подключится к архиву и скачает свежие базы, Его когитор всё равно нас опознает. Хорошо, принимай, мысленно кивнул я. Нужно твоё подтверждение. Я могу сбросить полную видеозапись с места гибели в Юге. Вид из твоих глаз. Сам понимаешь. Мико, так ты всё записываешь? Конечно. Когда мы в сопряжении, я сохраняю в логах всю информацию. Зачем? Я так запрограммирована, Грей. Зато мы можем вернуться и в мельчайших деталях воспроизвести любую сцену. провести работу над ошибками, спланировать тактику. Мне пришла в голову мысль, что Мико во время сопряжения с терминалом может сливать всю записанную информацию таинственной системе Стеллары. Всё, абсолютно всё, что происходит со мной, каждое слово и каждое движение протоколируется, записывается и сохраняется в логах. Тотальная слежка. Мысль была острой, неприятной, и виртуальная помощница внезапно обиделась. Она гордо отвернулась, В уголках глаз блеснули слезинки. Я не шпионка в твоей голове, Грей. Я часть тебя. Да, я передаю часть информации системе, но только то, что необходимо для подтверждения выполнения директив. Но «Ну, так что, покажешь? повторил Кай. Да. После получения информации Кай несколько минут смотрел в пустоту, затем очнулся и с силой ударил кулаком по столу. Мертвы. Все мертвы. «Град, Курильщик и... Герда! Сука, судьба!» «Я забрал с тел, что мог. Там был запароленный Вокс и Криптор». «Да, я видел. Хорошо», — кивнул Кай. Он по-прежнему выглядел потрясённым, но быстро адаптировался. «Жаль, что всё так. Святое дерьмо. Ладно, спасибо, что вытащил меня оттуда. Сочтёмся», — кивнул я. «Не могу понять, кто ты такой». Интерфейс выдаёт какую-то ерунду. Аларх, био почти пустое. Лицо кажется знакомым, но не пойму откуда. Мы встречались в прошлом. Откуда ты? Он изучал меня, а я его. Интерфейс после коннекта наших кэгиторов выдал следующую информацию. Эдвард Кай Паркс. Совпадение 100%. А человек, инкарнатор, тип источника КХ. Класс опасности нет. Союзник. Биография: данные скрыты. Звания и награды: Гранд-трибун, 14 знаков отличия. Фенотип и способности: требуется уровень доступа трибун. Боевая группа: В юга. Возможно, не знаю, чуть усмехнулся я. Видишь ли, я ничего не помню. В смысле, а как где Тор обнулён полностью? Никогда не слышал о таком, сказал Кай. Ладно, пойдём отсюда. Я зверски хочу есть. у этого тела, Олег, сто ничего в желудке не было. Тут должен быть пищевой синтезатор. Пищевой синтезатор в монолите был, но расходные картриджи и необходимая органика для производства питания отсутствовали. Я поделился с новорождённым гранттрибоном своими запасами, которые уже подходили к концу. Передо мной был первый, не считая Алисы, настоящий инкарнатор, бесценный источник информации. Кай казался адекватным, хоть и слегка подавленным. Судя по биографии и званию, он был достаточно опытным бойцом, одним из последних выживших инков. Я пока не стал расспрашивать его, дав время немного прийти в себя, но разговор всё равно вышел долгим и обстоятельным. Пришлось рассказать о себе и историю падения с Чёрной Луны. Я надеялся, что он поможет выяснить что-то новое, но Кай только покачал головой. Странная история. Знаешь, лет 200 назад случалось, что появлялись новые инки. Их находили на островах, в местах, откуда нельзя выбраться самому. Ни инфы в архиве, ни званий. Прямо как у тебя. Святое дерьмо. Многие были изгоями, но об обнуленных в системе Стеллара я никогда не слышал. Знаешь, это что-то новенькое. Амнезия. Ха-ха. Кто та женщина, что я видел на записи? Моя напарница. Тоже инг, изгой. Я помогаю ей восстановить статус. Сочувствую, протянул Кай. Похвальные намерения, меня и самого когда-то вытащили из минусов. Но у неё, кажется, проблемы. Мутации зашли слишком далеко. Есть немного. Она морф Элунотроп, оборотень. О, как. Я когда-то разбирался в таких вещах. Ты нас познакомишь? Она не может войти в монолит. Настолько всё плохо? поднял брови инкарнатор. Где она? ждётся на рубеже. Так пойдём, прогуляемся, мне всё равно нужно размяться. Знакомство не задалось с самого начала. Как только мы вошли в развалины возле монолита, где Алиса должна была меня ждать, из темноты метнулась гибкая тень. Я с трудом различил движение на парнице, слившееся в одну мерцающую полосу. Когда увидел, Кай лежал опрокинутый на живот. Алиса безжалостно заломила ему руку и прижала коленом между лопаток, распластав по земле "Инк, легион", прошептала она, уперев осколок коленка Герды в шею. "Алиса, отпусти его", приказал я. "Он нам не враг. Это Кай, он из Вьюги, из того цилиндра, что мы нашли". Грей выпустил. "Зачем?" Алиса тяжело вздохнула, оскалившись, и на миг закатив глаза. "Это Инк, Стеллар. За тем, что он тоже человек, и он может нам помочь". "Нет. «Предаст. Легион. Стеллар. Директива. Схватит. Смерть!» «Алиса Вандер Хидден», — попытался усмехнуться схваченный Кай. «Красная лиса. Грей, это нечестно!» «Заткнись!» — напарница грубо вжала его в землю. «Клон. Слабый. Убить. Легко». «Не вздумай!» — предупредил я. «Алиса, отпусти его!» Мой тон не подразумевал дискуссии. Я смотрел прямо в воскожённое яростью лицо напарницы, отмечая бешеный взгляд, подрагивающую верхнюю губу, напряжённую морщинку над переносицей. Я ощутил её смятение и ненависть. Успокаивающе коснулся горящего разума своим, ощущая, как её воля слабеет и уступает, плавится, будто воск под пламенем. Успокаивающий и одновременно твёрдый, потому что приказы лидера должны быть выполнены. Если предашь, найду, убью. со сдерживаемой яростью прорычала лиса, убирая осколок клинка от шеи Кая. Она подняла его за шиворот, как котёнка, и резко оттолкнула, так что новоявленный инк не удержал равновесия и кувыркнулся по острым камням. «Святое дерьмо! Какой темперамент!» пробормотал он, поднимаясь и потирая ушибы. «Обожаю сильных женщин! И как ты её приручил, Грей! Сырым мясом прикормил! Судя по био...» Она же всех подряд убивает, Алиса зарычала громче, показывая зубы. Зелёные фонарики глаз светились, и я чувствовал, что от слов Кая напарница готова превратиться в яростную фурию, броситься и растерзать его. Сдерживаемая звериная агрессия вибрировала в воздухе, и только моя воля удерживала Алису от расправы. Убивала не она, а зверь внутри, подселённая сущность, пояснил я спокойно. Кай, прекрати свои шуточки. Видя, что Алиса не по душе, и мне тоже. Как прекратить шуточки? ужаснулся Кай, но тут же примирительно выставил ладони, увидев, что Лиса сделала шаг вперёд. Ладно, успокойтесь, ребята. Всё, я вам не враг. Я не хочу им становиться. Не враг? Докажи, выплюнула Алиса. Ты первая. У тебя её оружие. Процедил инкарнатор. Лёд, клинок Герды, верни. Алиса вызывающе причмокнула губами. Возвращать сломанный азур-клинок она, естественно, не собиралась. Я ощутил, что Кай тоже напрягся, и положил ему руку на плечо, пытаясь успокоить. «Пошли назад! Алиса, я скоро вернусь!» «Грей, ты сошёл с ума!» — произнёс Кай, когда мы вернулись в Монолит. «Это не просто изгой, а красная лиса! Она же тварь! Монстр, чудовище! Список Ди-оу-эй!» Боевая директивность Лара, сотни убитых и замученных. Ты вообще её био читал? У неё внутри посторонняя азур сущность, зверь, большинство преступлений на его счету. Ты серьёзно в это веришь, святое дерьмо? Заткнись, Кай, произнёс я, чувствуя, как нарастает глухое раздражение. Плевать, что было раньше. Сейчас Алиса в моей команде, она мой друг, я её вытащу. Ты из Бренджел заклинатель? Криво усмехнулся собеседник. «Может, ты ещё спишь с ней, а?» И тут я не выдержал. Развернувшись, с размаху врезал ему в челюсть, так что голова Кая дёрнулась, а тело повернуло в сторону. Удар был мылниеносным. Он бы мгновенно вырубил обычного среднего человека, но боец в юге всего лишь поплыл. Видимо, успел пройти несколько физических усилений. Пришлось добавить локтем, пожёстче, наглухо сшибая с ног. Что тебе непонятно во слове заткнись? выдохнул я, стоя над распростренным противником. Больно, скривился Кай. Он нащупывал подбородок, слезнул с пальца несколько капель выступившей крови и неожиданно весело оскалился. Боль чувствую. Слушай, врешь ещё, а? Посильнее. Перебьёшься, дерьмо ангела. Чего тебе вообще надо, Грей? Чего надо? Я ощутил, как лицо сводят злая гримаса. «Алису хочу вытащить, людям помочь, ангелов спасти, со скалом разобраться, потом узнать, кто я такой и зачем сюда вернулся». «С вами пойду», — неожиданно сказал Кай. Он поднял глаза, протянул руку, и я помог ему встать на ноги. «Примешь в команду». «Зачем?» — поразился я. «Зачем?» Прозрачные льдинки глаз были твердыми. «Драки хочу, ветра в лицо, вкусы крови, все забыть хочу». У меня же ничего не осталось. Иначе пойду своих искать, не выдержу. Я останусь там с ними. Я понял, как ты её приручил, продолжил Кай. Горишь внутри и других поджигаешь. Цель есть, а мы все старые угли. Прах зала, сгорели давно, мёртвые души, понимаешь? Мортито, Танатос, Анимус, смерть души. Эх, сложно такое объяснить. Надо почувствовать. Попробуй, ты же заклинатель. Я осторожно коснулся его разума и понял. Не словами, а сознанием, ощущением, тоскливым диссонансом, вибрирующим внутри инкарнатора. Он был опустошён, как давно выгоревший костёр. У него не было цели и смысла, одни горькие воспоминания. Долголетие инков сыграло дурную шутку. Сама человеческая природа не рассчитана на бессмертие, и они постепенно угасали. теряя интерес, энергию, само желание жить. Старяки в юных телах, пронизанные только одним тоскливым ожиданием конца. Возможно, это было проблемой всех инков, одной из причин, почему они постепенно исчезли, исчерпав свой потенциал и охотно принимая смерть. Мои умерли все грей, и внутри и снаружи нет огня, нет желания, нет жизни, всё тлен и пустота. Те, кто горел сильнее всех, «Там остались». Он ткнул пальцем, и я скорее догадался, чем понял, что он говорит о чёрной луне. «Остальные — шлак, пепел, зола. Хорошо, что ты вернулся. Может, опять зажжёшь пламя?» «Ладно, хватит уныния». Кай встряхнулся, отвёл глаза. «Можешь вернуть мне криптор Герды? Хочу тебе кое-что показать».